Глава 12. 8 декабря 2013 года, 6 часов 23 минуты. Заброшенный военный городок, Московская область. Дверь в подвал открылась тихим скрипом. Нев, Ваня и Войтых непроизвольно поюжились. Каждый вспомнил другой подвал, в котором они год назад столкнулись с мертвыми бомжами, превращенными в зомби маньяком некроманта Ваня возражал против того, чтобы Войтах шел с ними. «От тебя там толку будет, как от пятиклашки!» Презрительно фыркнул он, когда Войтах засобирался с остальными, все еще двигаясь довольно медленно и морщась от боли. «Останься, лучше этого осторожить!» Однако больше никому такая идея не нравилась. С Войтахом вынужден был бы остаться еще кто-то, а это, в свою очередь, снижало шансы остальных уничтожить зеркало. Никто не тешил себя надеждой, что это будет легко. В итоге они отправились все вместе, оставив Андрея одного, поскольку едва ли он мог куда-то деться пристегнутой наручниками. «Мы опять в лучших традициях плохих фильмов», – проворчал Ваня. «Может быть, это тебе стоило остаться?» – извительно поинтересовался Войтах. «Еще чего?» «Давайте не будем тратить время на бессмысленные пикировки». Раздраженно предложила Лиля, у которой подвал не вызывал дурных воспоминаний. «Нужно найти зеркало и постараться уничтожить его. Сделать это надо как можно быстрее и с минимальными потерями. Это наша главная задача». Оказавшись внутри, они остановились. Здесь было очень холодно и промозгло, как будто что-то большое, темное и противное забиралось под одежду и касалось ледяными пальцами покрывшуюся мурашками кожу. Справа и слева располагались длинные проходы, в которых свет их фонарей терялся, не доходя до противоположного конца. Подвал выглядел гораздо длиннее самого дома, как будто уходил еще дальше под землю. «Где там зеркало?» — спросила Лилия, посмотрев на оставшуюся в проходе Сашу. Коридор был слишком узким, чтобы в нем поместились все шестеро сразу. «Нужно повернуть налево, пройти три коридора, свернуть четвертый», — повторила Саша слова Андрея. «Налево?» – переспросил Женя. «Ты же вроде говорил направо». Саша растерялась. Она в упор не помнила, что говорила, но ей казалось, что Андрей сказал «налево». Закончив с гипнозом, она почувствовала такой резкий упадок сил, что даже стоять прямо было тяжело, а мысли вовсе разбредались по черепной коробке, как слепые котята. Войт их прикрыл глаза, пытаясь понять, какое из направлений верное – Обычно его интуиция могла подсказать, что лучше, но сейчас он тоже отчетливо помнил, как Саша сказал, что идти надо направо. Это сбивало настрой. А что, если она перепутала в прошлый раз, а не в этот? Никто другой ведь не слышал, что на самом деле сказал Андрей. «Черт!» – пробормотал Войтых, глядя то направо, то налево. Он достал пистолет из кобуры и снял его с предохранителя. «Придется проверить оба варианта». Саша и Женя пойдут со мной направо, остальные налево. «Может быть, нам стоит все вместе проверить сначала одно направление, затем другое?» Осторожно предложила Лиля. «Мне кажется, мы можем не успеть». Саша прислонилась спиной к холодной и отчего-то влажной стене, не обращая внимания на пробежавший по коже мороз. Ноги подгибались сами собой, и она уже была готова сесть на пол. «Не знаю, как вы, а я, кажется, сейчас просто упаду». Это может быть действием зеркала, кивнул нев, доставая из кармана платок и протирая им влажный лоб. Я тоже чувствую себя отвратительно. Мы провели под его влиянием слишком много времени, а сейчас еще и вплотную приблизились к нему. Мне не нравится идея разделяться, проворчал Ваня. Но боли ты не вправо Только дворжка, я тебя умоляю. Видишь моего двойника, лучше застрелись сам, не надпались в него, понял? их закатил глаза, не удостоив это пожелание другой реакции. Вместо этого он шагнул в правый проход и пошел по нему первым. Женя сразу последовал за ним. Саша на секунду замялась, провожая взглядом уходящих в другую сторону Сидоровых и Нева, а затем поспешила за Войтыхом и Женей, пытаясь уже вспомнить, что именно сказал Андрей. А если она ошиблась и с количеством поворотов? Однако долго размышлять об этом ей не пришлось. Они успели пройти всего одно ответвление, как Войтах вдруг остановился. «Что?» – начала Саша, но тут же испуганно охнула. Свет фонарей выхватил впереди что-то большое, движущееся прямо на них. Через секунду стало понятно, что перед ними снова появились двойники. Похоже, они не собирались пропускать их дальше. Наоборот, уверенно направлялись к ним. Столкновение в узком коридоре было неизбежным. На этот раз рядом с двойниками Саши и Войтаха появился и мертвый близнец Женя. Его кожа выглядела такой же землисто-серой, как у остальных. На одежде виднелись пятна засохшей крови. «О, это паршиво, это очень паршиво!» Запаниковал настоящий Женя, наконец понимая, что чувствовали остальные, когда сталкивались с мертвецами. «Сюда, быстро!» – велел Войтах, подталкивая их ко второму ответвлению. Больше деваться было некуда. Оставалось надеяться, что дальше можно будет снова свернуть и дойти до нужного места по параллельному проходу. Вперед не оборачивайтесь, если будет возможность, верните еще раз. Саша и Женя, не отвлекаясь на бессмысленные разговоры и возражения, проскользнули мимо Войтаха и устремились вперед. Лучи их фонарей бешено прыгали по стенам, уже не освещая им дорогу, а скорее мешая. Позади слышались тяжелые шаркающие шаги, добавляющие им страха и скорости. Пробежав несколько десятков метров, они уперлись в стену. Им понадобилось несколько мгновений, чтобы осознать, что коридор Т-образно разветвился. «Направо!» – скомандовал Женя. «Налево!» – не услышав его, велела Саша, и они разбежались в разные стороны, даже не заметив этого. Лишь пробежав еще несколько ответвлений, Саша вдруг поняла, что осталась одна – Она остановилась и резко обернулась, отчего плохо закрепленный передатчик слетел сухо и с глухим стуком упал на пол. Черт! Выргалась она, бестолково крутясь на месте, пытаясь лучом фонаря найти его на полу. Хруст под ногой, когда она сделала очередной шаг, заставил ее вздрогнуть. Мозг мгновенно осознал, что средства связи у нее больше нет. Пронзительный резкий звук как будто проткнул барабанную перепонку и взорвал мозг. Грязно выругавшись, Ваня вытащил передатчик из уха. Нев и Лиля сделали то же самое, но лишь молча поморщившись. Выждав пару секунд, пока в ухе не перестал звенеть, они вернули передатчики на место. «Что у вас там происходит?» – спросил Ваня, зажав кнопку. Ему ответил невнятный булькающий звук, похожий на прерывающийся голос Войтаха, но разобрать слов никто не смог. Ваня попросил повторить, но на этот раз в ответ услышал только помехи. «Ничего не понимаю». Он нахмурился. «Тут не должно быть проблем с передачей. Подвал, конечно, но с тем то не глухие». Он оглянулся по сторонам. Трубы, коммуникации и разрозненные перегородки превращали это место в лабиринт. Некоторые стены были несущими, другие нет» но уровень приема не мог сильно отличаться от переговоров внутри дома. «Оно защищается», — констатировал Нев. «Кто?» — не понял Ваня. «Зеркало», — пояснила ему сестра. «Вот оно, четвертое ответвление», — следом за этим сообщила она, посветив фонарем в узкий боковой проем. «Оно где-то тут, если только мы идем в правильную сторону». Они прошли вперед, тщательно просматривая все низшие трубы, на которые можно было что-то положить. Везде было пусто. «Я же говорил, что Сашка сказала направо!» Досадливо заметил Ваня, отчаявшись найти что-либо. Ему никто не ответил. Он слез с очередного нагромождения труп и посветил фонарем вперед, куда прошли Нев и Лиля. Но никого из них в проходе не оказалось. «Эй! Вы где?» «Так, Саша...» «Без паники», – велела она себе, лихорадочно соображая, что делать. «Нужно просто вернуться туда, откуда пришла. Где-то там остались Женя и Войта. Они тоже наверняка ищут тебя». Она повернула обратно, но, пройдя несколько метров, обнаружила раздваивающийся коридор. Уже знакомый противный холодок снова пробежал по позвоночнику. Саша не помнила, из какого коридора пришла. Недолго поколебавшись, Она свернула налево, но вскоре уперлась в глухую стену. Дальше пути не было, поэтому она вернулась обратно, намереваясь дойти до развилки и свернуть направо. Однако, по ощущениям, она прошла уже гораздо больше, а к развилке так и не вернулась. «Да что же это такое?» Со слезами в голосе прошептала она, понимая, что окончательно заблудилась. До вершения всех ее проблем фонарь несколько раз моргнул и погас. «Эй!» «Ты не можешь так со мной поступить!» Саша несколько раз стукнула им о стенку, но он так и не загорелся. Она проверила свои карманы, но сигареты и зажигалка остались в квартире. Она заблудилась, осталась без связи, а теперь еще и в темноте. Хуже быть просто не могло. «Разве что...» Где-то совсем рядом послышались чьи-то шаги, но свет так и не появился. «Значит, это не кто-то из ее друзей». Саша заметалась в панике, не зная, куда деться, и, как назло, совершенно не помня, как выглядел коридор, когда у нее еще был источник света. Руки нащупали какое-то углубление, и она мгновенно скользнула туда, прижавшись спиной к стене и зажав рот ладонями, чтобы не выдать себя дыханием. Шаги медленно приближались, и вот уже кто-то невидимый поравнялся с ней. Саша замерла, теперь уже совсем задержав дыхание». Незнакомец тоже остановился. Саша чувствовал, что он стоит совсем рядом, и даже казалось, что он смотрит на нее. Легкие уже начали сжечь от нехватки кислорода, но он так и не двинулся с места. Голова закружилась, а ноги подогнулись от слабости, когда где-то у самого ее уха послышался знакомый голос Вани. «Здесь кто-то есть?» Саша шумно выдохнула. «Это я!» ответила она быстро и поверхностно дыша. «Саша?» «Да. А ты почему без света?» Ваня удивленно молчал несколько секунд. «Я со светом. Где ты? Я тебя не вижу». Саша вытянула руку из ниши, но пальцы хватали лишь воздух. «А ты где?» «Да здесь я. Я свечу фонарем в разные стороны. Ты не видишь?» «Нет». В ее голосе прорезалась явная паника. Стук по стене совсем рядом заставил ее подпрыгнуть на месте. «Слышала?» – снова спросил Ваня. «Да». «Это я по стене постучал. Странно, мы друг друга слышим, но не видим». «Я ослепла?» «Балда!» – Ваня даже рассмеялся. «А я тоже, по-твоему?» «Нет, я думаю, между нами стена тонкая, поэтому мы слышим друг друга». «Так». Он замолчал, лихорадочно соображая, что делать. «Иди вдоль стены направо, поняла?» Я тоже пойду, рано или поздно. Тут будет проход, и мы встретимся. Хорошо. Саша положила руки на стену, стараясь не думать о том, чего касается, потому что кожа ощущала что-то влажное и липкое. И пошла вперед. Ванины шаги раздавались рядом. Он периодически что-то говорил, убеждаясь, что они идут все еще синхронно. Саша? Вдруг позвал он. Она остановилась. Что? У меня тупик. Черт. «Идем обратно?» «Да, пойдем в другую сторону». Саша глубоко вдохнула и двинулась в обратную сторону, однако теперь уже она наткнулась на стену. Но этого не могло быть. Она только что пришла оттуда, там не было никакой стены. «Ваня!» – позвала она, от чего то испугавшись, что Ваня тоже исчез, как и проход. «Что?» – отозвался тот. «Теперь у меня тупик». «Как это?» Его голос прозвучал крайне удивленно. «Ты же пришла оттуда! Как там может быть тупик?» «Я не знаю». «Оставайся на месте, слышишь? Никуда не уходи, я сейчас попробую найти к тебе проход». «Хорошо». Ванины шаги еще какое-то время слышались рядом, а затем стихли. Саша снова осталась в полной темноте совсем одна. Повинуясь какому-то непонятному чувству, она положила руки на стену и пошла вдоль нее в обратную сторону – Однако и там наткнулась на тупик. Она вернулась обратно, но теперь стена словно подъехала еще ближе. От одной стены до другой теперь было не более трех метров. Еще не до конца осознав, что происходит, Саша принялась шарить руками по стене и вскоре поняла, что находится в помещении, из которого нет выхода. Это казалось невозможным. Как-то же она сюда пришла, но сколько бы она ни шла вдоль четырех стен, Прохода наружу не было. Зато чем больше она обследовала помещение, тем больше ей казалось, что оно уменьшается в размерах. От одной стены до второй она доходила уже за несколько шагов, а Ваня все не возвращался. «Так не бывает», – вслух прошептала Саша. «В жизни так не бывает. Только в плохих фильмах и снах. Я сплю. Я всего лишь сплю и сейчас проснусь» однако самовнушение не срабатывало. Проснуться она никак не могла. «Вы ничего не слышали?» – испуганно спросила Лиля. Нев отвлекся от изучения ниши и повернулся к ней, прислушиваясь. «Нет, все тихо. Мне показалось, Ваня назвал. Она вернулась немного назад, замечая узенький зазор между перегородкой и какими-то крупными железяками, которые когда-то служили неведомой ей цели. Первый раз она его пропустила, Нев, видимо, тоже. Она посветила в него, но ничего не обнаружила. Переведя луч фонаря в проход, по которому они шли, она позвала брата, но тот не откликнулся. «Куда он делся?» «Я сейчас посмотрю», — вызвался Нев. Он вернулся на несколько метров назад, тщательно обшаривая фонарем все закоулки и повторяя имя Вани, но того и след простыл. Свет Лилиного фонаря, которым она тоже подсвечивала коридор, внезапно исчез, а за спиной Нева раздалось давленное оханье, за которым последовал удар пластикового корпуса по каменному полу. Нев поспешно обернулся, но Лили за ним уже не оказалось. «Лилия? Где вы?» Она не ответила, и рядом с местом, где она обронила фонарь, не осталось ни единого следа, указывающего, куда она могла деться. «Оно не просто защищается», — понял Нев. «Оно нападает, разделяет нас, чтобы убить по одному». Вместе с этим он понял и то, что придя сюда, они лишь приблизили свой конец. Зеркало питалось их страхом и их силой. Во время ритуала больше всех рисковал тот, кто находился ближе всего. И вот они сознательно приблизились к нему, отдавая себя в его власть». Нев почувствовал, как задрожали руки, и быстро забилось сердце. Опять слишком сильно, неровно. Страх сковывал и парализовывал, не давая двигаться, не давая дышать, не давая думать. От этого становилось еще страшнее, потому что вскоре так могло парализовать и сердце. «Перестань, успокойся», – пытался увещевать тебя Нев. «Тебе пятьдесят с небольшим, а не семьдесят. Сердце еще вполне здоровое и сильное». Ты ведь его ничем не ослаблял все эти годы. Ни алкоголем, ни никотином, ни сильными чувствами. От последней мысли стало горько. И неф отчетливо понял, что умрет в этом подвале, а этого никто даже не заметит. Никто не огорчится. Те, кто любил его, уже умерли, а других близких людей он так и не завел. Почему? Что ему мешало? Он привалился спиной к стене, тяжело дыша, надеясь, что холод камня хотя бы немного отрезвит его. Надо было запасти заклинание на такой случай тоже. Только как он мог предугадать все случаи? На полное изучение книги и освоение всего написанного уйдут годы? «Пусти меня», — раздался тихий шепот рядом с ухом. «Пусти, ты не справишься сам. Я могу спасти тебя. Открой мне дверь». Нев снял бесполезные очки и сунул их в карман. Потер руками лицо, мимоходом замечая, что куда-то дел свой фонарь, пока паниковал. Поэтому и очки оказались ненужны. Он стоял в кромешной темноте. «Пусти меня!» На этот раз голос звучал чуть громче шелеста листвы на ветру. Нев сложил руки, замыкая контур. Он не до конца осознавал, что делает. В его голове крутилась только одна мысль. Надо открыть дверь. Войтых знал, что оглядываться на преследователей нельзя, но все же не удержался. Поэтому он раньше других понял, что никакой погони на самом деле нет. Двойники то ли не заметили, как они свернули в другой коридор, то ли в их задачу не входило преследование. «Стойте, их нет», — окликнул Войтых остальных, но никто не ответил. Он снова повернулся в ту сторону, куда убежали Саша и Женя, но там никого не оказалось. Впереди виднелась лишь стена и два ответвления в разные стороны. их поторопился к нему, но ни в одном, ни в другом проходе никого уже не было видно. «Саша! Женя!» – позвал он. Никто так и не отозвался. Его друзья словно испарились. Как в том сне. их потер лоб, пытаясь понять, не спит ли он, но так и не смог вспомнить, когда мог уснуть. Ему оставалось только продолжить поиски зеркала, надеясь, что в процессе найдутся и друзья. Он повернул направо и пошел в том же направлении, в котором они все вместе шли с самого начала, двигаясь медленно и осторожно, держа пистолет на готове. Вскоре он понял, что в таком темпе еще не скоро справится с задачей, и ускорился, насколько позволяло поверхностное дыхание, глубоко дышать не давало боль в ребрах. Через какое-то время ему показалось, что он нашел тот проход, который они собирались проверить. Но сколько ни бродил по нему, зеркало так и не увидел. Возможно, в параллельном коридоре ответвления шли иначе. Войтах решил, что ему необходимо вернуться к исходной точке и попробовать найти нужный проход еще раз. Однако, как он не пытался, найти дорогу не получалось. Он неплохо ориентировался на местности. Но местность словно постоянно менялась. Стены двигались, проходы исчезали, ориентиры пропадали. В какой-то момент Войтых понял, что у него уже кружится голова от этого лабиринта или от неполноценного дыхания. Он не мог понять причину, но силы его явно заканчивались. Вместе с действием укола, который сделала Саша, боль тоже возвращалась. К тому же он так и не встретил ни Сашу, ни Женю. Передатчик предательски молчал, у него не получилось связаться ни с кем. Возможно, тот просто вышел из строя. «Да что ж такое?» Пробормотал их, останавливаясь, опираясь рукой с фонарем о стену и прикладывая к горящему лбу холодный металл-пистолета. «Он так и будет теперь блуждать по этим лабиринтам? Пока не упадет от усталости замертво?» «Нет», — услужливо напомнил ему внутренний голос. «У тебя есть возможность прекратить это в любой момент» их посмотрел на пистолет, а потом велел внутреннему голосу катиться по всем известному адресу. В этот момент его фонаря попал на какую-то отражающую поверхность и рикошетом ударил по глазам, уже привыкшим к темноте. Войтых моментально напрягся, повернулся и от неожиданности отступил на пару шагов назад, внезапно увидев самого себя. Через мгновение он понял, что это всего лишь отражение». Отражение в проклятом зеркале смерти, которое возникло прямо перед ним из ниоткуда, хотя еще полминуты назад его тут не было. Сил подумать о том, откуда оно взялось и что с этим делать, не осталось. Он поднял пистолет и направил на свое отражение в зеркале. «На вашем месте? Я бы отдал пока кому-то пистолет на хранение», прозвучал у него в ушах голос психотерапевта. «Эдзи к черту». Процедил Войтах сквозь зубы и выстрелил. А потом еще и еще раз. В академии он всегда был одним из лучших стрелков. Их инструктор даже говорил ему, что из него получился бы прекрасный снайпер и предлагал подумать об этом направлении подготовки. Но Войтаха оно никак не интересовало. Военное дело вообще мало его интересовало. Он рассматривал его лишь как способ осуществить мечту поэтому в снайпер идти не собирался, несмотря на наличие необходимых данных. Тем более шокирующим стал для него тот факт, что из трех выстрелов, произведенных с двух шагов до цели, ни один в нее не попал. Ровная зеркальная гладь оставалась такой же идеально ровной. их растерянно посмотрел на пистолет, а когда снова поднял взгляд на зеркало, оно исчезло. Место своего отражения – Войтых увидел перед собой полное удивление и даже какой-то обиды лицо Жени. Тот открыл рот, чтобы что-то сказать, но вместо звука из него вырвались только тонкие струйки крови. На груди расплывались три темных пятна. Покачнувшись, Женя схватился рукой за стену, но не удержался и свалился на пол. «Женя!» Войтех выронил пистолет и, не обращая внимания на запротестовавшие ребра, кинулся к раненому, но когда он опустился рядом с ним на колени, широко раскрытые глаза его самого молодого спутника уже глядели в вечность. Лили почувствовала, как кто-то схватил ее за локоть и дернул на себя. От неожиданности она вскрикнула и выронила фонарь. Кто-то сильный и очень уверенный, затащил ее в узкий зазор, который через пару метров превратился в тесный закуток. Ее прижали к стене и схватили за горло. Она пыталась отбиваться, но нападавший был словно сделан из стали и ничего не чувствовал. «Что ты здесь устроила?» Знакомый голос заставил Лилю замереть. В руке мужчины вспыхнул фонарь, и в его свете она смогла разглядеть лицо куратора. «Ты здесь?» – удивленно выдохнула она. «Ты все это время был здесь?» «Конечно, я здесь. Где еще я могу быть, когда идет такая важная операция? Какого черта ты действовала заодно с этими людьми, когда должна была помогать коллеге?» Зло спросил куратор, продолжая сжимать ее горло. «Что-то было не так. Лиля знала это. Ее куратор никогда так не вел себя с ней, никогда даже толком голоса на нее не повышал» и уж тем более он не мог требовать от нее содействия Андрею, когда тот пытался убить и ее в том числе. И все же вот он, куратор, во плоти стоит рядом, прижимает ее к стене, мертвой хваткой сдавливая горло, смотрит как на предательницу и бросает обвинение в лицо. «Я даже не знала сначала, что это он», – машинально попыталась оправдаться Лиле. «Я просто защищалась. Если ты планировал подобное, почему отправил меня с ними?» «А как я мог этого не сделать? Ты бы и брата не пустила, а это уже вызвало бы ненужные вопросы и подозрения. От тебя требовалось так мало. Просто выполнять свой долг. Вот Андрей готов выполнять его даже ценой собственной жизни, а ты? Какой у тебя толк, если ради высшей цели ты не можешь пожертвовать собой?» «Перестань! Не говори так!» Лили задыхалась одновременно от давления на горло и от жутких слов, переворачивающих все ее представления о мире – о своем месте в нем и о людях, которыми она дорожила. «Отпусти меня! Ты делаешь мне больно!» «О, неужели?» Издевательски поинтересовался куратор. «У меня плохая новость для тебя. Я здесь именно для этого». Резкая боль в районе живота обожгла Лилю как огнем. Что-то мокрое, горячее и липкое потекло по телу. В тот же момент куратор отпустил ее горло, но вдохнуть она так толком и не смогла. Она удивленно смотрела на него, на окровавленный нож в его руке и боялась опустить взгляд ниже, посмотреть на себя. Она лишь прижимала руки к животу, чувствуя горячую вязкую кровь, вырывающуюся из раны. Ноги подкосились, и она осела на пол, все еще глядя на куратора, расширившимися от ужаса глазами, безмолвно спрашивая, «Как он мог так с ней поступить?» «Ничего личного, девочка моя». «Просто это мой долг», – равнодушно заявил тот, а потом ушел, оставив ее в темноте. Лиля хотела позвать на помощь, но голос ее не слушался. А без этого она знала точно, никто ее здесь не найдет. Его окружала кромешная темнота, сквозь которую до него доносился голос Ивана, зовущего Сашу, и тихое шмыганье носом самой Саши, ее суетливые шаги. Он слышал и выстрелы Войтаха, а потом его полный ужаса голос, звавший Женю. Если бы он постарался, он даже смог бы услышать прерывистое дыхание умирающей Лили. Но Нев не хотел прислушиваться, ему вполне хватало и остального. Где-то совсем рядом, кроме всего прочего, раздавался ритмичный скрип половиц под быстро раскачивающимся креслом-качалкой. «Иди ко мне, Евсташа!» Все повторял и повторял голос матери. «Не сопротивляйся. Теперь все хорошо и правильно. Все долги будут возвращены. Ты ведь всегда был послушным мальчиком. Не огорчай маму. Иди ко мне». Он потянулся руками к ушам, но остановил себя, понимая, как это нелепо. Звуки раздавались у него в голове. Ушами он слышать этого не мог. Он продолжил продвигаться вперед на ощупь. Оброненный фонарь пропал без следа. Каждый новый шаг давался с трудом, ведь он вел в неизвестность. Даже если бы он стоял нос к носу со своим мертвым двойником или на краю пропасти, он бы не знал об этом. И все же каким-то образом он понимал, куда нужно идти. Зеркало одновременно пыталось напугать его и тянуло к себе. Он знал почему. Оно хотело его выпить, иссушить до дна через страхи и сомнения, вытянуть все силы. Оно выбрало его, посчитав самым слабым. Напитавшись им, оно станет достаточно сильным, чтобы привлечь и убить остальных, пока оно просто погрузило их в кошмары. Нев знал все это, но продолжал идти влеком и зовом зеркала. В какой-то момент впереди ему почудился приглушенный, холодный, отдающий синевой свет. Нев остановился, но невидимые путы снова потянули его вперед. Буквально через пару шагов он уже смог различить впереди поверхность зеркала. Оно словно подсвечивалось изнутри. Еще несколько шагов, и в глубине зеркала Неф увидел собственный силуэт. «Что может быть хуже, чем отражаться в зеркале смерти?» Пронеслось в голове. Оно тем временем продолжало манить его к себе, и он подходил все ближе, чувствуя, как слабость подкатывает горлу тошнотой. И еще он чувствовал странное, незнакомое торжество и знал, что это не его эмоция. Это чувствует оно, зеркало. Интересно, оно живое или что-то живет в нем? Нев не знал, зачем все еще думает об этом. Мысли путались, то взрываясь в голове яркими вспышками, то растекаясь и едкой ртутью по черепной коробке. А оно все манило и манило, заставляя подходить все ближе и ближе. Нев уже видел собственное лицо, хотя детали все еще скрывали тени. Внезапно что-то изменилось. Зеркало что-то почувствовало и испугалось. Попыталось оттолкнуть его, но было уже поздно. неф преодолел последние пару шагов. В зеркале отразились его глаза, в которых чернота зрачков уже вышла за пределы радужной оболочки, почти скрыв белки. «Поздно». По его губам скользнула злорадная усмешка. Он положил ладонь на поверхность зеркала, которая слегка подрагивала, словно что-то колотило по ней изнутри. Одно мгновение, и по стеклянной глади поползла тонкая паутина трещин. С тихим хрустом они расползались во все стороны, становясь все больше, все глубже. А потом зеркало взорвалось. Тысячи осколков разной величины полетели в лицо Неву, но ни один из них так и не коснулся его. Вокруг сразу стало светлее благодаря двум фонарям. Один из них держал растерянной Ваня, озиравшейся по сторонам посреди прохода, второй – Войтых, сидящий у стены. Рядом с ним сидела Лиля, прижимая руки к животу, но на нем не было ни капли крови, как и на одежде Жени, поднимавшегося с пола. Рядом с ним стояла Саша, такая же дезориентированная, как и они все. В «Чем дело?» – спросил Ваня. «Что происходит?» «Как мы все тут оказались? И что это?» Он раздраженно провел рукой по волосам, стряхивая с них мелкие осколки. Нев снял очки и облегченно выдохнул. «Теперь мы можем вернуться домой».